Глава шестнадцатая Утро наступает куда быстрее, чем я ожидала. Все, кто носит серое, собираются и уходят в душ, а те, кто облачены в чёрное, с хмурыми лицами, выстраиваются в упустевшем коридоре. Нас слишком мало. Двенадцать человек. Келлер проходит по нашему идеально выстроенному ряду. Три машины, один мотоцикл. Нужная провизия уже загружена в равных пропорциях. Пользоваться оружием только в крайнем случае. Помните, за пределами машин тишина — наш лучший друг. «Келлер». Тихо зову я, и все поворачиваются в мою сторону. «Брукс, я тебя слушаю». «Могу ли я попрощаться с родными?» «Нет». «Индюк». С тяжёлым сердцем натягиваю респиратор и выхожу вслед за всеми. Коридор пуст, но голова полна мыслей. Когда последняя дверь закрывается за моей спиной, я не могу удержаться и оборачиваюсь. Там мама и Лекса, Лари и Габи. Я ведь даже не знаю, сказала сестра о беременности или нет. Я не поговорила с Ларри, а наша последняя беседа оставила осадок, который я бы хотела убрать. Келлер лишил меня возможности попрощаться. Доходим до трёх военных машин. И кто бы мог подумать, нас вышло провожать сама полковник Келлер. Она стоит за переносной стойкой, на которой лежат пистолеты и запасные обоймы. Встаю последний в очереди, и когда дохожу до импровизированного стенда, там остаётся всего один пистолет. Протягиваю руку, но она замирает от слов полковника Келлер. «Почему Зейн взял тебя в отряд?» Поднимаю взгляд от пистолета и смотрю на полковника. Не знаю, что ей ответить и неоднозначно пожимаю плечами. Если вы когда-нибудь видели властного человека, то умножьте это на сотню, и у вас получится ощутить энергетику полковника Келлер. Её холодные глаза и самоуверенность заставляют меня сжаться в маленький комок. Смотря на эту властную женщину, хочется сбежать куда-то очень далеко. «Будь аккуратна», — говорит полковник, И я готова поклясться, что это было не предупреждение, а угроза. Но с чего бы ей угрожать мне? Не вижу причин. Сажусь в машину и наблюдаю, как ворота, защищающие нас, приближаются. Вот они отодвигаются в сторону, и мы на скорости выезжаем за пределы базы номер восемь. Искренне надеюсь, что я ещё увижу эти ворота. Пожалуйста, Господи, дай мне вернуться к семье. Рассвет уже давно позади, видимость плохая, и я не сразу распознаю очертания города. Где-то горит свет, некоторые здания выглядят как после урагана. Выбиты окна и снесены двери, на улицах валяются тела. Невольно прижимаю руку к сердцу. «Абстрагироваться», — говорит Хосе. Поворачиваюсь к парню. Это первое слово, которое я от него услышала. Вообще я подумывала, что он не мой. «Ты это мне?» «Тебе. Нужно абстрагироваться, иначе не сможешь выполнить задание». «Легко сказать. Сделать тоже несложно. Просто прими, что прежнего мира больше нет. Теперь над нами, над теми, кто не заражён, нависла угроза вымирания. И это угроза заражённая. Будь то ребёнок или старик, мы убираем всех». «Это чудовищно. Ты их не видела». Видела, сталкивалась с заражёнными. Это было когда? Две недели назад. Считай, что ты с ними не сталкивалась. Что это значит? Если перед Хосе стояла возможность запугать меня до смерти, то у него это отлично получается. В разговор вступает Синтия. Они стали выглядеть иначе. Те, что заражены давно, уже больше похожи на один сплошной гнойный нарыв. Их кожа слезает с тела и покрывается коростами. Они больше не разговаривают, из их рта вырываются странные звуки, словно они научились общаться на совершенно ином языке, которого наш мир ранее не слышал. Ужас. Да, ужас ещё тот. Но также изменилось их восприятие. Они бросаются только на движущиеся объекты. Если ты будешь безоружный, и возле тебя окажутся заражённые, не двигайся и молчи. «Хорошо». Но это касается тех, кто уже потерял кожу. Бывает, нам попадаются и другие, те, что заражены недавно. Их нужно опасаться не меньше. Они хитры, и это их неоспоримое преимущество. Тут же вспоминаю маму Габи. Она определённой именно хитростью заманила нас с Ларри. Машина останавливается, а я напрягаюсь всем своим существом. Мы ехали по меньшей мере несколько часов. Кроме респираторов и оружия, нам раздали по небольшой чёрной гарнитуре. Через неё мы будем общаться на задании. Если хочешь что-то сказать, просто нажми на наушник. Как только убираешь руку, связь прерывается. «На выход!» — приказывает нам Келлер по гарнитуре. К слову, Келлер не ехал ни в одной из машин. Его транспорт — мотоцикл. Синтия говорит, что он всегда только на нём выезжает с базы. Машины стали менее практичными, ведь большинство дорог в городах завалены брошенными автомобилями, и проехать сквозь такой беспорядок можно только на двухколёсном звере. Что значит «на выход»? Я надеялась, что мы подъедем к больнице, кто-то сходит за доктором, и мы вернёмся обратно. Все покидают салон автомобиля, я же остаюсь в нём. Хьюга заглядывает внутрь и спрашивает. «Трусиха, ты выходить собираешься?» «Говнюк! Как его вообще взяли?» «Со мной всё понятно, я преступник, вылазки моё наказание. Но какого чёрта тут забыл рыжий дегенерат?» «Заставляю себя выползти из машины. Пистолет за спиной не дарует мне никакого успокоения. Он только напрягает. Боюсь, случайно в кого-то выстрелить или же ранить себя. Кто в здравом уме даёт пистолет сумасбродной семнадцатилетней девчонке?» Сутулой псине тоже дали оружие, и оно меня беспокоит ещё больше. Не дай бог, мы останемся с Хьюго наедине, он тут же прикончит меня. Все выходят. Келлер слезает со своего мотоцикла и направляется к нам. Дальше пешком. Дороги слишком забиты брошенными машинами. пантифик и Анита, остаётесь здесь. Убрать любого, кто решит отнять наш транспорт. Остальные за мной. Держусь ближе к Хосе и Синтии. Туман мешает рассмотреть, что находится за соседним домом. всех кроме меня и Хьюга, достали пистолеты и с видом знатоков оружия направили дуло вперёд. Келлер уверенно проходит от одного здания к другому. Мы, как утята, шагаем вслед за ним. Во рту сохнет, а ладони потеют. Келлер останавливается и, повернувшись, говорит. «Хосе со мной, остальные на месте». «Что не так?» — шёпотом спрашиваю я у Синтии. «Что-то впереди. Они зачистят дорогу, потом пойдём и мы». «Окей, зачистят. Что это значит? Убьют всё живое и полуживое?» Сердце ухает о рёбра, но я всеми силами пытаюсь успокоить его. Спустя несколько минут, которые длились целую вечность, Хосе и Келлер возвращаются, и мы дальше продолжаем движение. Слева от нашей процессии происходит какое-то движение. Вглядываю сквозь туман, и душа уходит в пятки, когда я вижу двоих подростков. Они смотрят на нас и не двигаются с места. У парня справа сломана рука, я вижу кость, которая торчит. Они не двигаются, только их глаза неотрывно следят за нами. Чем дальше мы входим в город, тем больше заражённых нам встречаются». В какие-то моменты мы замираем и ждём, когда они пройдут. Иногда наоборот ускоряемся и скрываемся за очередным поворотом. Да жуть страшно. Видеть людей такими. Нам попалось уже больше сотни жителей когда-то процветающего города и ни одного не заражённого. Нам поистине повезло попасть на территорию базы номер восемь. Слышу в наушнике голос Келлера. «Все в здание суда, быстро!» Осматриваюсь и вижу белое здание с широкой лестницей через дорогу от нас. Мы все бежим туда, я последняя, практически дышу в затылок юга. Вижу, как Келлер открывая дверь, забегает первый в чёрной форме, второй, третий, четвёртый. А потом за моей спиной разносится рычание. О боже, от этого звука становится тошно и страшно. Он не похож на звериный рык, но и на человеческий тоже. Что-то между. Не смею обернуться и прибавляю скорости, обгоняю их юго и влетаю в здание. Слышу, как за спиной закрывается дверь, а следом в неё врезаются тела заражённых. Шлепки до отвратительности мерзкие. Но я даже не успеваю пискнуть, как разносятся выстрелы. Прикрываю голову руками и присаживаюсь на корточки, и только потом понимаю, что стреляют не в нас. С лестницы на нас бежали двое мужчин в строгих порванных костюмах, но два чётких выстрела Келлера угодили прямо в лица несчастных. Они так и свалились с лестницы, скатились по ступеням, оставляя за собой влажные следы, их тела остановились в метре от меня. Руки трясутся, а дар речи пропал. «Брукс, не спать!» — голос Келлера в наушнике. «Все бегут под лестницу». Отлепляю ноги от пола и несусь следом. Респиратор мешает нормально дышать. Хочу снять его и отбросить в сторону, но последняя капля благоразумия не позволяет мне этого сделать. Обегаю лестницу и ныряю в открытую дверь. Спереди разносятся выстрелы, и я наблюдаю за тем, как заражённые валятся на пол. Келлер перезаряжает пистолет, в этот момент его подменяет Хосе. Выбегаем через чёрный ход и тут же врываемся в толпу. Десятки заражённых. О нет, вот что имел в виду Паркер, говоря о Баде. Люди, точнее те, что раньше были людьми, теперь являют собой ужасное зрелище. Они наполовину раздеты, их кожа отсутствует, а на кровавом месиве появились разнообразные рубцы и коросты. Под этим месивом продолжается шевеление вируса. Заметив посторонних, они тут же бросаются в нашу сторону. И широко разинув рты, начинают рычать. «Обратно!» — кричит Кейлер уже через наушник. Развернувшись, бросаюсь в сторону двери, но меня сбивают с ног. Кто-то хватает меня за лодыжку и тащит назад. Перчатками цепляюсь за асфальт, но это не помогает. Выстрел. Меня придавливает телом. Оно воняет и вызывает тошноту. Синтия дёргает меня за руку, но это и не требуется. Адреналин, что подобно торнадо ворвался в кровь, приказывает мне вставать и бежать так быстро, как никогда прежде. Мы с Синтией забегаем последними. Я снова сталкиваюсь с толпой тел, которых убили Келлер и Хосе. Кроме них никто не пользовался оружием, но сейчас я поддаюсь ужасу и достаю пистолет. Не снимаю с предохранителя, но ещё мгновение, и я отдамся панике окончательно». Проходим под лестницей. Голос Келлера в наушнике. «Идём наверх. Это здание соединено с соседним коридором в районе второго этажа. Там выйдем на улицу». Поднимаемся по лестнице. «Всем стоять и не двигаться». Приказ Келлера максимально тих, но все замирают на своих местах. Сердце отбивает бешеный ритм, ведь теперь я вижу причину приказа Келлера. Пять заражённых женщин и трое мужчин хаотично передвигаются в конце нужного нам коридора. Их кожа схожа с теми, от кого мы только что сбегали на улице. Они давно заражены, и если верить Синтии, отсутствие движения с нашей стороны должно уберечь нас от существ, что влезли в тела людей с помощью тумана. Семёрка заражённых медленно, но верно приближается к нам. Синтия сжимает мою руку, И я отвечаю ей таким же ободряющим пожатием. Но чем ближе они подходят к нам, тем больше заражённых появляется за их спиной. Нам некуда бежать. Оба выхода забаррикадированы со стороны улицы десятками заражённых. Я до сих пор слышу, как они ломятся в двери. Перед нами уже по меньшей мере пятнадцать тел. У меня больше язык не повернётся назвать их людьми. Это разлагающиеся, воняющие гнилью тела которые только по одному богу известному закону до сих пор могут передвигаться. Столь ужасной картины я даже в фильмах про зомби не видела. Движение со стороны Келлера привлекает мое внимание. Наш командир поднимает руку к уху и нажимает на гарнитуру. Сейчас последует приказ. И каким бы он ни был, я должна выполнить сказанное Келлером. «Оружие», — шепчет он и мы все как один вынимаем пистолеты и направляем их на заражённых. Огонь! Град выстрелов сотрясает воздух, и заражённые падают, как скошенные. Но я так и не выполнила задание. Даже дикий страх не смог заставить меня выстрелить в них. Вперёд! Бежим вперёд. Хьюга появляется рядом со мной, и я ощущаю толчок в плечо. Спотыкаюсь и падаю прямо на мужчину без кожи на лице. Я вижу все его зубы, которые обнажены из-за отсутствия губ. Прихожу в себя и вижу, что Хьюга последним забегает за дверь и... Она закрывается. Поднимаюсь с тела мужчины и что есть силы бегу к двери. Толкаю её, но она не поддаётся. Заперта. Рыжий ублюдок запер дверь. Нажимаю на гарнитуру и понимаю, что одновременно связываюсь со всеми. «Дверь заперта!» В панике вскрикиваю я. В ответ тишина. «Приём!» Шепчу я и толкаю дверь снова, снова и снова. Они бросили меня. Страх холодной коркой покрывает моё тело. Снизу разносится треск. Я слышу, как летят щепки от одной из дверей здания суда. «Возвращайся к машине!» Голос Келлера выводит меня из ступора. Бегу к окну и распахиваю его. Вид — разрушенный город, снизу широкие белые ступени. Там нет заражённых, значит, они выломали парадную дверь. Улица вообще пуста, не считая брошенных машин и нескольких тел, валяющихся в хаотичном порядке. Второй этаж — это не так уж и плохо. Так ведь? Я слышала о том, как люди выпадали с девятого этажа и оставались живых. Рычание заражённых всё ближе и ближе. Перелезаю через широкий подоконник. Встаю на выступ, шириной он не больше двадцати сантиметров. Но я вообще благодарна архитекторам, что они его придумали. Стараюсь отойти от окна, чтобы меня никто не видел. Рычание уже у меня за спиной. Кто-то хватает меня за руку и тянет на себя. Оборачиваюсь и вскрикиваю от ужаса. Ещё одно лицо без кожи. Тошнота уже в горле. Стараюсь отнять свою конечность у монстра. И мне это удаётся. Перчатка сползает с руки, и я лечу назад. Секунда парения в воздухе, и сильнейший удар выбивает из меня дух. Машина. Это была крыша машины, когда-то припаркованной возле здания суда. Каждой клеточкой тела ощущаю помятый подо мной металл. Небо. Удивительно, но я никогда не замечала небо. А теперь его и вовсе не видно из-за всепоглощающего тумана. Глаза слепаются, но я заставляю себя, молю и приказываю не отключаться. «Алекс, вставай!» Рычание сверху быстро приближается ко мне. Но заражённому везёт меньше меня. Он промахивается мимо машины и с мерзким шмяком падает на ступени и больше не производит ни единого звука. Я слышу голос Келлера. Он повторяет мою фамилию снова и снова. Он приказывает мне вернуться к машинам. Думаю, в этот раз я с ним согласна. Но я просто так не оставлю то, что они бросили меня одну. Команда. Это не моя команда. Превозмогая боль, соскальзываю с машины, оседаю на асфальт. В глазах вроде как двоится, но я не уверена. Туман без этого портит всю картину. Стою, опираюсь о машину и бреду. Спустя пару минут понимаю, что иду не в нужном направлении. Разворачиваюсь и иду обратно. Пистолета нет, я его потеряла. Команды нет, они потеряли меня. Сил просто нет. Я сильно приложилась головой о крышу машины. Кроме того, что тело молит меня об отдыхе, голова раскалывается. Возможно, сотрясение. Переломов у меня нет, иначе я бы не смогла идти. Твою мать, я только что упала со второго этажа. Проходя мимо двухэтажного дома с выбитыми окнами, я замираю. До слуха доносится шарканье. Внутри кто-то есть. Я не могу бежать, я тут же упаду. В пустующем оконном проёме появляется девушка. Её светлые волосы превратились в колтуны, под кожей шевелятся паразиты. Но она смотрит не на меня. Девушка словно принюхивается, а потом переводит на меня взгляд. Он не пустой или отстранённый. Он сосредоточенный. «Итом», — тихо произносит она, — «не понимаю». Смысл вылетевших из её рта звуков доходит только после того, как она начинает кивать мне и махать рукой в приглашающем жесте. «Идём», — это она сказала. За моей спиной вновь раздаётся рычание. Передо мной заражённая, способная хитростью заманить меня куда угодно. Бежать от них мне не вариант. Стискиваю руки в кулаки и шагаю к окну. Под ботинками хрустит стекло. С вымученным стоном переваливаюсь через раму, режу запястье и падаю уже внутри здания. Это просторная квартира. Девушка идёт прочь из комнаты. Беру с пола упавшую металлическую статуэтку балерины и иду следом за светловолосой особой. Я вижу, как на её оголённых руках шевелятся жуткие всполохи. Девушка, прихрамывая на правую ногу, шагает к входной двери. У самого выхода сидит лысый кот. Девушка наклоняется, гладит того за ухом. И на голове кота тут же ползут паразиты. Меня передёргивает. Девушка останавливается у двери, открывает её и выходит. Делаю то же самое. Коридор пуст. Девушка продолжает шаркать в сторону открытой двери, останавливается на самом пороге и показывает правой рукой на улицу. Она помогает мне или заманивает куда-то? У меня всё равно нет выбора. Прибавляю шаг настолько, насколько могу, и, проходя мимо девушки, бросаю ей короткое спасибо. Я не знаю, понимает она меня или нет, но стоит мне снова оказаться на улице, дверь за моей спиной закрывается. Ожидаю нападения и сжимаю ноги металлической танцовщицы так сильно, что кожа скрипит. Никто на меня не выпрыгивает. Оборачиваюсь и смотрю на дверь, слышу, как на той стороне шаркает девушка. Она действительно помогла мне. Странная заражённая с ещё более странным котом. Чувствую себя бесконечно обязанной, но больше не торможу и иду в сторону, где остались машины, мотоцикл и двое из нашего отряда. Бреду, не разбирая дороги, сквозь туман проглядывается фигура в чёрном. Останавливаюсь. Человек приближается ко мне и, разглядев в неизвестном одного из парней, что остался у машин, протяжно выдыхаю. Силы практически кончаются. Я знаю, что так бывает в моменты, когда мозг понимает, Я спасён. «Брукс, всё в порядке», — говорит парень и, подхватив меня под руку, тащит сквозь туман. Доходим до машин, и я сразу же забираюсь в одну из них. «Она на месте», — говорит парень в наушник и закрывает дверь. Кажется, я проваливаюсь в какое-то полусонное состояние. Потом выныриваю из него и снова теряюсь. Основательно я стукнулась головой о машину. Время идёт, и вскоре я слышу голос Зейна через наушник. «Мы на подходе, будьте готовы уезжать!» Встряхиваю головой и собираюсь выйти из машины, чтобы помочь, если моя помощь вообще кому-то понадобится, но я не успеваю этого сделать. Когда большая часть команды оказывается возле машин, из тумана, словно призраки, появляются люди с автоматами. Их одежда такая же чёрная, как и наша. На мгновение на улице наступает тишина. Никто не произносит ни единого слова. Нас меньше, чем тех, кто окружил отряд Келлера. заин приказывает всем нашим опустить оружие, и тут из тумана выходит безоружный человек. Он становится спиной к дверце машины, за которой прячусь я. «Нам нужен доктор», — говорит незнакомец. «Как и нам», — отвечает Келлер. Это отряд с базы номер девять. По умным уже они поступили. Выждали момент и теперь просто отнимут у нас доктора. В воздухе витает тяжеленное напряжение. Противники прожигают друг друга взглядом. Выглядываю из окна. Келлер переводит на меня взгляд. Всего на одно мгновение. И тут я слышу. «Брукс, давай!» «Что?» Не думаю, что делаю. Быстро открываю дверь и прыгаю на спину незнакомца. Но противник быстр, и кажется, он знал, что я в машине. Он оборачивается и ловит меня за шею, словно мелкого котёнка. «Это кто у нас?» спрашивает моя неудавшаяся жертва. Келлер не отвечает. Единственный безоружный мужчина быстро разворачивает меня спиной к себе и ещё сильнее выкручивает руку. Я взвизгиваю и слышу голос за спиной. «Братишка, неужели ты не познакомишь меня со столь отважной особой?» Поднимаю лицо вверх и пытаюсь заглянуть назад. Респиратор не даёт полностью рассмотреть лицо того, кто схватил меня, но мне хватает и глаз. Точь в точь такие же, как у полковника и Зейна. «Да вы издеваетесь. Двух вечно недовольных келлеров вполне достаточно на весь земной шарик. А тут их уже трое, и это явный перебор». «Мне нужен доктор!» — повторяет голос за спиной и ещё немного выкручивает мне руку. Морщусь от боли и даже немного вскрикиваю. «Закари, ты же знаешь мой приказ!» «Зейн, ты знаешь мой приказ!» «Я убью каждого из вас и заберу старика!» «Или же ты сам отдашь его мне, поедешь к мамочке и скажешь, что операция провалена!» «Снова!» На короткий промежуток времени повисает тишина. Келлер опускает пистолет и приказывает своим людям сделать то же самое. Закари, или как его там, тоже приказывает своим людям опустить оружие. «Хосе, отпусти доктора», — приказывает Зейн. «И вот я вижу доктора. Он выходит вперёд, и ему неважно, с кем он уедет. Самое главное, что его увезут в безопасное место. И это не мои догадки. Доктор сам об этом говорит, пока его уводят люди Закари». «Вот и отлично!» Меня отпускают, и нападавшие растворяются в воздухе, так, словно их тут и не было. «Мы позволим им уйти?» — спрашивает Хьюго. Рыжий жив, а я уже было понадеялась, что больше его не увижу. Я помню, как он толкнул меня и бросил на растерзание заражённым. Сдерживаю себя, чтобы не наделать глупостей. Я подожду и накажу ублюдка, когда он не будет этого ожидать. «По машинам!» – командует Келлер и направляется к мотоциклу. Никто больше не осмеливается спросить у него о наших намерениях. Всем и так понятно. Эту битву мы проиграли. И только когда все начинают рассаживаться по машинам, я замечаю, что нас стало на одного меньше. Мне стыдно, но я даже не знаю, кого мы потеряли. Три машины, один мотоцикл, минус один чёрный и ноль докторов». В таком составе мы возвращаемся на базу. Возвращаемся домой.